Ревон чувствовал, как с каждым шагом ему становится все хуже и хуже. Мысль, что Варльд обманул его своей лжеболезнью, не давала ему покоя, а теперь так вообще полностью подтверждала этот факт. Маг лихорадочно вспоминал все исцеления, с твердой уверенностью, что произошедшее невозможно, если только больной не провоцировал себя на смерть. Встав у каменной плиты, посмотрел на ночную мглу, зная, что уже завтра ночью можно будет провести обряд. И это его угнетало. Взглянув вверх, он неосознанно вспомнил о смешной девочке, которая даже не пожелала с ним разговаривать, когда он на рассвете пришел к ней с подарком. Она лишь отвернулась, а он вложил камень в меч. расстроившись, что маленькая драконица не пожелала объяснить, чем он ее обидел. И, несмотря на то, что она была мала, мужчина испытывал к ней симпатию, как к сестренке, и не желал, чтобы обида на него так долго жила в ее сердце. Вспомнив об этом, он тут же воспроизвел в памяти их недавний разговор о снадобьях и свойствах кристаллов когда Ленара помогала знахарке Мерта готовить защитные зелья. Девочка мешала длинной деревянной ложкой тягучую жидкость в котле, и на вопрос никтро -то о том, зачем она добавляет в снадобье кристаллы из пещер, со смехом проговорила. «Такой сильный маг и глупый!» Ревон усмехнулся, уже не удивляясь тому моменту, что красивая малышка Никогда не таилась, выдавая только то, что считала верным и правильным. «Почему?» — спросил он. Кристаллы защищают от принудительного потребления магии во время лечения. «Если лечишь, ты и так отдаешь часть магии», — буркнул мужчина. «Но если ты желаешь помочь ровно настолько, сколько это необходимо, а у тебя забирают все, тогда кристаллы и не нужны». — отчеканила драконица, с сожалением смотря на грязную рубаху. Недовольно нахмурилась, понимая, что мама не порадуется, увидев ее одежду. «Ну что поделать? Она же добывала кристаллы в пещере!» «Такое невозможно!» — категорично заявил Ривон, мгновенно вспоминая все виды лечения магией. «Можно, если никто закрыл себя изнутри!» «Магия не имеет выхода, и ему становится плохо. А когда ему хотят помочь, он забирает силу своих помощников, вытягивая почти все». «Но магии восстанавливаются», — возразил никтрот «Да, но если в нем нет сил, то его можно запросто уничтожить», — произнесла девочка, убирая котел на деревянную подставку. «Понимаю». «Но что тогда делать бедному никчемному магу, когда его лишили сил?» «Восстановиться с помощью знахарки, чтобы исцелила магию, взятую против воли», буркнула Ленара с рычанием, проверяя и брюки, которые она умудрилась порвать на коленке. «А если такой поблизости нет?» «Без нее можно, но это будет тяжело». «Очень долго, в зависимости от силы мага». «Допустим, маг я», — лениво уточнил мужчина, прислоняясь к стене. «Ты…» — рявкнула девочка и тут же рассмеялась, продолжая. «Сомневаюсь, но думаю, что несколько дней, если никто не воспользуется моментом. Ведь кто вытягивает силу, делает это не просто так». «А зачем?» Не унимался маг, чувствуя, что ему до ужаса нравится общаться с дикой малышкой, а особенно слышать ее мелодичный голос. «Эх, как зачем? Много зачем? Например, для обряда. Вытаскивают магию досуха, чтобы вел себя тихо, а когда придет время, опять вернуть мощь и тут же выпить, уничтожая через ритуал. Я об этом точно не подскажу, а вот Эггия знает все». Так как лечит. Мужчина подошел к кулинарии и, подав ей полотенце, так как она мыла руки в тазу, с улыбкой заявил. Вот вырастешь, буду к тебе приходить, чтобы лечила. Девочка нахмурилась и даже скрипнула зубами, а потом недовольно рявкнула. Я не знахарка, а воин. Я помогаю тетке, так как мне нравится с ней говорить и общаться. По мне... «Так лучше бы ты была знахаркой», — оскалился Ревон. Ленара ухмыльнулась и выдала. «Думаю, тебя такое не коснется, но я рассказала, и ты теперь знай. А лучше всего носи на груди кристалл», — предложила она, и, достав из кармашка брюк маленький прозрачный камень, подала мужчине. «Только помни, он должен быть на тебе». Оривон закрыл глаза и проклял себя за беспечность. Уже второй раз. Его используют из-за силы. А такой ценный камень лежит в вещах, но не в кармане или на груди, и за это он жестоко поплатился. Варль, тублюдок, выживу, уничтожу, пообещал мужчина и направился совсем в другую сторону. Глаза его слепались... И все двоилось, отчего он налетал на столбы и стены. Макс потыкался на ровном месте, а когда заходил в кухню, повалил кучу банок и посуды, издавая ужасный шум. Чичье не работало, но он помнил, что ему говорил Конор про ведьму, которая прокляла шахру, и она должна помочь ему. Либо тогда его друг и Ларри будут находиться в смертельной опасности — Чего он не мог себе позволить. Он отдаст все, чтобы только восстановиться и спасти их. Падая на стену, уже теряя сознание, он открыл дверь и увидел много свечей и очень молодую, но измученную женщину, с пониманием смотрящую на него. Ревон со второй попытки только смог произнести. Помоги вернуть силу, чтобы спасти их. Сказав, завалился на кушетку без чувств, а ведьма торопливо подошла к двери и захлопнула, ставя защиту на себе, чтобы сюда никто не вошел.